«Да, скорее всего, эта версия наиболее вероятна». Наконец нарушил он молчание и, вздохнув, многозначительно посмотрел на Диму. «Что ж, в таком случае дело в таинственных исчезновениях граждан придется сдавать в архив?» «Обидно. Сколько сил затрачено и времени?» «Но против инопланетян, конечно же, не попрешь». Не тот размах и уровень цивилизации. Да и ребята с комитета не позволят лезть в это дело. «При здесь комитет?» — спросил Дима. «А при том, Вацман, чтобы ты знал, в КГБ имеется специальная служба, собирающая из засекречивающая всю информацию о непонятных явлениях, и в первую очередь НЛО», — пояснил Холмов. Впрочем, это вполне понятно. Представь себе, какой козырь получит та страна, которая первая разгадает секрет летающих тарелок или войдет в контакт с иной, гораздо более развитой цивилизацией. шураш швырнул в рот кусочек сыру, запил кофе и, что-то вспомнив, улыбнулся. Между прочим... В задачу этой же службы входит и то, что мы называем «пускать дезу», то есть дезинформировать население. Далбливать очевидцам и прочим, что никаких тарелок нет и быть не может. А шарообразный объект, который они наблюдали, это всего лишь воздушный шарик, болтающийся в небе еще со времен празднования трехсотлетия дома Романовых. Причем порой ребята с этой службы настолько не утруждают себя поисками более-менее здравых и логических объяснений, что просто диву даешься. Видимо, считает наш народ кучкой тупоголовых недоумков. Помню мне как-то участковый из Любашевского района такую историю поведал. Однажды за околицей большого села приземлилась такая летающая штуковина вроде шляпы, метров двадцать в диаметре. Оттуда вылезли четверо низеньких, не больше метра ростом, зеленых балбесов с узкими глазами и большими ушами. Побегали вокруг, дырок в земле насверлили, затем, жик, улетели. Многие сельчане это видели, и, ясное дело, пошли разговоры, пересуды, слухи, Да, а через пару дней из Одессы от ученых пришло официальное разъяснение. Это, мол, был воздушный шар, на котором японские воздухоплаватели совершали кругосветный перелет с научными целями. А зеленые, они были от голода, у них, дескать, продукты закончились. Ну что ты на это скажешь? Дима и Шура рассмеялись, затем Холмов взглянул на часы я озабоченно покачал головой. «Однако заболтались мы с тобой уже три часа ночи. Давай-ка, баиньки!» На следующий день они проснулись, когда солнце уже стояло на самой середине небосвода. Сладко потянувшись, Шура рывком поднялся с кровати и первым делом включил радиоприемник. Однако его ждал неприятный сюрприз. Вместо музыки приемник издавал протяжный неприятный визг, похожий на вой марковского кота, вызывающего соперника на поединок. Верчение ручек и нажатие кнопок никакого результата не дали. «Проклятие! Ведь месяца не проработал!» Выходил из себя Холм. «Нечего сказать, хорошую продукцию выпускает ядерная держава. Этой державе только горшки ночные и ведра делать. Да и то!» «Я сейчас вызову мастера по телефону автомату», успокоил его Дима, который собирался в магазин за хлебом. Мастер явился в тот же день под вечер. Это был высокий худощавый парень с чемоданчиком в руке. Его сонные, как у вареного окуням, глаза равнодушно смотрели сквозь Диму и Шуру. Мастера звали, полупопросительно-полутвердительно произнес он, и, не снимая обуви, без приглашения вошел.